и он всё время играл пирочиным ножом. — Жизнь — непростая штука, — сказал Питер. Отношения его с Клариссой были непросты. — Они ему испортили жизнь, — сказал он. — Он был так откровенен тогда, — Салли Сэттон. Теперь-то смешно уж стоится. Дважды любить невозможно, — сказал он. — Что тут ответишь?